Глава 12. Откровенно признаться, я не утаю, что был в очень мечтательном настроении, которое совсем не отвечало задуманному мною плану, но знаете, к 30 годам уже подходила, а в это время всегда начинаются первые оглядки. Вспомнилось всё, как начиналась жизнь сердца все эти скромные васильки и воржи на далекой родине, потом эти хохлушечки и польки в их скромных будиночках. И вдруг, черт возьми, грот Калипсой, и сама эта богиня, как хотите, есть о чем привести воспоминанье. И вдруг сделалось мне так грустно что я оставил кукону в уединении приковывать цепочку ее плотик, а сам единолично вхожу в залу, которую оставил, как банк металли, а теперь вместо того застаю ссору, да еще какую. Халуян сидит, а наши офицеры все встали, и некоторые даже нарочно фуражки надели, и все шумят, спорят о справедливости его игры. Он их опять всех обыграл. Офицеры говорят, мы вам заплатим, но по справедливости говоря, мы вам ничего не должны. Я как раз на эти слова вхожу и говорю, и я тоже не должен. Пятьдесят червонцев, которые я у вас занял, я вашей жене отдал. Офицеры ужасно смутились, он как полотно побледнел с досады, что я его перехитрил. Схватил в руку карты, затрясся и закричал «Вы вряд ли? Вы плот!» и прямо подлец бросил в меня картами. Но я не потерялся, и говорю «Ну нет, брат, я выше плута на два фута, да бац ему пощечину!» А он тряхнул свою палку, а из нее выскочила талецкая шпага, и он с нею каналья на безоружного лезет. Товарищи кинулись и не допустили. Одни его держали за руки, другие меня, а он кричит. Вы, подлец, никто из вас никогда моей жены не видал. Ну, мол, батюшка, уж это оставь нам доказывать. Очень мы ее видали. Где? Какую? Ему говорят. Оставьте. Об этом уж нечего спорить. Разумеется, мы знаем вашу супругу. А он в ответ на это как черт расхохотался, плюнул и ушел за дверь и ключом заперся.